Глава двадцать вторая. Сказка на ночь и ее последствия. Мара сидела на кровати в ночной рубашке и самозабвенно чесала волосы гребнем. «Девяносто девять, сто!» «Все!» Она тряхнула головой, убирая гладкие, как шелк, пряди со лба. Скосила глаза на Алекс, лежащую на животе, и самозабвенно читающую книгу. «Интересная?» «Угу». Саша аккуратно перелистнула хрупкую страницу. Учебник был старым и буквально сыпался. Видимо, поэтому Дюша надел на него мягкую обложку, чтобы сохранить оригинальное теснение, выполненное готическим шрифтом. «И о чем?» «История древнего Агрида. Вы ее уже проходили». «Пф! Зачем нам, лекарям, знать, что было тысячи лет назад? Это вам, лордам, делать нечего». Забивайте мозги всякой чепухой. Запомни, нам, не могильникам, преподают только самое необходимое, то, что в жизни пригодится». «Что, правда не читала? Хочешь, я расскажу, с чего все началось?» «Давай, вместо сказки на ночь». Мара закончила плести косу и забралась под одеяло, словно малый ребенок сложила ладони под щеку. Когда-то во гриде... Магии совсем не было. А потому наше королевство пытались поработить все, кому не лень. То земли на юге у реки ягут, урийцы оттяпают, то леса и заливные луга на западе эльфы прикарманят, то на рудоносные горы северяне глаз положат. И всем захватчикам помогала магия. «Что против нее мечи и стрелы? Фигня!» «Фигня!» — завороженно повторила Мара. Эльфы-гады работали с магией стихий. Это мне знакомо. Огонь, вода, воздух, земля. Варвары урийцы с природной. Ну да, они с животными и растениями говорить умеют, но ну и натравить на врага, само собой. А северяне симпатической магией мутили. Этим только позволь залезть в мысли. А я вот не знала. Саша удрученно вздохнула. Черт! Распахнула душу перед северянами. Читай, не хочу. Ты с Касом поосторожней. Мара будто чувствовала, о чем думала Дафой. Скользкий он какой-то. Нет, я, конечно, с ним не общалась, но вот это его челочка, что закрывает один глаз. Мара, нормальный парень, не отвлекайся. Саша переложила подушку на другую сторону кровати, чтобы лучше видеть глаза подруги. Поправила рубашку которая перекрутилась и вернулась к рассказу. Так вот, куда ни глянь, у всех народов намешана магии в самом невообразимом виде. Некоторым даже подвластно было оборачиваться в животных. «Это ты о песчаных оборотнях?» «О них. Короче, магичат все помаленьку, а кто и по-крупному. А у агрицев ничего. Нет способностей, и все тут...» «Бедняжки!» Но все изменил несчастный или счастливый, зависит от того, как взглянуть, случай. Охотник, целясь в горного козла, оступился и провалился в расщелину. Изранился, но волю к жизни не потерял. Лес срывался и снова лес, лишь бы не сгинуть в проклятой яме. Короче, почти выбрался, но валун под ногами вдруг сдвинулся и обрушился вниз, вызвав такой камнепад, что почти полгоры осыпалось. Повис наш бедолага на руках и из последних сил перед тем, как сдаться, взмолился. «Неужто смерть за мной пришла?» А ему снизу отвечают. «Ты прав, смерти есть, но за то, что освободил, проси, что хочешь». О чем мечтает висящий на двух пальчиках. Конечно, охотник крикнул «Жить хочу!» потом немного подумал и добавил «Супружницу обнять хочу!» А то, мало ли, вдруг смерть не так поймет и оставит его в живых, но при себе. Не успел глазом моргнуть, как оказался у себя дома, по инерции сбив с ног жену, так и повалился на пол с ней в обнимку. Мара села, отбросила одеяло. «Не фигня себе! Ему открыли портал!» Услышав такое от подруги, Саша улыбнулась. «А смерть?» Куда делась смерть, охотник так и не узнал. Он до ужаса боялся ходить в горы. Вдруг на этот раз новая знакомая не пощадит. А некоторое время спустя услышал, что в том самом месте, где он выпустил на волю смерть, появился черный замок и река, которая позже стала называться Сытой. Чуешь, на что учебник намекает? «Черный замок — это наша академия?» Мара сделала большие глаза. «Вот тебе и не фигня себе! И именно отсюда в Агрид пришла магия!» «Первые маги!» «И сдается мне, что эти маги никогда не были агридцами!» «Чужеземцы?» «Ты еще скажи, поработители!» Засмеялась Саша. «Не забывай, благодаря этим магам Агрид стал сильным государством!» иначе жили бы сейчас под гнетом варваров урийцев или эльфийских чистоплюев. Ага, ага, а наши сунули нам в руки амулеты. Нати, творите магию, откупились. Мара зажала рот кулаком. Мысленный процесс был на лицо. Точно. Поэтому вас в древней истории и не учат, чтобы случайно не вскрылось, что все лорды пришельцы из другого мира. Александра тоже сделала большие глаза. «Ой, неужто?» И язык у них свой, который никто, кроме них, не понимает. Саша сощурила глаза, сжала губы и сама себе покивала головой. Утром учебник на месте не обнаружился, и постель соседки оказалась пуста. «Ну, Мара, революцию, что ли, решила устроить?» Саша высунула нос за дверь, боясь увидеть мрачных студентов-немогийников, прущих по коридору огромной толпой с транспарантами, долой захватчиков. «Ягутова бездна!» — выругалась Алекс Дафой на агритский манер. «Открыла я ящик Пандоры!» Студенты шли, но вовсе без мрачных лиц и без транспарантов. «Эй, красотка!» — крикнул один из немогийников, подвигав бровями. «Завтрак проспишь!» Сашка захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. «Курица! Выперлась в народ в одной ночной рубашке!» «Где она взяла эту книгу?» Лорд Цесир ходил по кабинету, сцепив руки за спиной. Одно его хождение из угла в угол любому из служащих безошибочно указало бы на высшую степень взвинченности босса. Ее изъяли из обращения сразу же после открытия Академии для простолюдинов. И я разговаривал с библиотекарем, вот как чувствовал, не следует допускать книгам северянина. Он видит этот учебник впервые. И потом, все самое ценное давно было перевезено в Королевский архив. И ты поверил? А вдруг не досмотрели? Не посчитали ценным? Разгильдяев и у нас полно. Отец, Фар даже не понял, что написано на обложке. Он не владеет языком первых. И это точно. Я применил принуждение. «А танцовщица Шаша, значит, владеет. Хаюрбатская рабыня. Валаах ее подери. Не только прочла тайнапись но и пересказала». Странно, но факт. Готов голову дать на отсечение, когда мы с Самфирой разговаривали на языке первых, Шаша не понимала его. А теперь понимает, хотя я надежно заткнул родовой амулет. Да и не в строне дело. Кто-то же подсунул ей старый учебник. Отец, она родом из первых. Оба мужчины уставились друг на друга так, словно встретились впервые. Чего застыли, как два суслика перед дракой? В кабинете появился третий, лорд Ханнер. Привет, Изигер. Гарон протянул руку и поморщился, когда вошедший сжал ее сильнее, чем положено. Совсем ты изнежился, мальчик. Я слышал, у тебя непыльная работа. Стережешь хайурбатскую шпионку?» Цесир, младший, с упреком взглянул на отца. Тот пожал плечами. «Он должен знать, кого упустил на границе». «Вот я одного понять не могу». И Зигер развалился в кресле. «Напортачили на западной границе, а разбираться мне, у меня на юге и мышь не проскочит». «Но именно ты спас тонущую девицу» парировал Гердих. «Это туз, полинявший собакой?» Ханнар нахмурил лоб. «Бойкая девка! Обозвала княжича и его свиту с волочами и сиганула в воду. Во-первых, не просто сиганула в воду, а прыгнула спасать тонущую собаку, которую фаворит княжича пнул». «Гарон, откуда ты знаешь такие подробности?» Пограничник сощурил глаза. «Я вроде никому не рассказывал». Он и был той поленявшей собакой. Отец не щадил сына. И нечего сверкать глазами. Все очень серьезно. Так-так-так. Изигер от удовольствия поерзал. На его лице появилась нехорошая улыбка. Гарон закрыл глаза. Значит, тот уродливый пес это был ты? Поздравляю. Из-за меня еще никто не рисковал жизнью. Хотя Джулия считает меня красавчиком. Поэтому и таскает с собой сковороду. А тут создание с ушами осла, а девка за ним сигает с моста. Настроение Изигера резко улучшилось. А потом еще Валах знает, сколько несет на руках. Я просто сама зависть. Перестань называть Шашу девкой. Она мне жизнь спасла. У Рона случился казус. Отец и зять, видимо, соревновались, кто из них больше разозлит горона. Он хотел превратиться в песчаного волка, а сделался земной собакой. «Как я тебя понимаю, я бы тоже повременил обращаться назад, если рядом такая шаша». Он просто не смог. Заклинило, брови изигера поползли вверх. И как вовремя. «Все, хватит». Гарон вытащил из кармана и надел на палец перстень. Цесир старший и лорд Ханнер перестали веселиться. У нас серьезная проблема, а вы устроили балаган. Зачем тебе принуждение, сын? Хочу знать, почему амулеты перемещения Изигера заполнили Хайурбат. — Не может быть! выдохнул посерьезневший лорд Ханнер. Рвущие пространства никогда не торговали соборотнями. Я сам видел, как сделанный тобой артефакт купила танцовщица. Ты ошибся, наверняка ее обманули. И откуда у простой танцовщицы столько денег? Она непростая. Гарон отошел к окну и, не осознавая того, повторил позу отца. Сложил за спиной руки в замок. Ему предстояло сказать нечто такое, что главе шпионов точно не понравится. И еще одна важная деталь. Контрабандист, появившийся в доме танцовщицы, сменил личину. «Он применил наш амулет?» Гердих резко развернулся. «Не может быть! Мы же не торгуем ими!» «Да, отец, и этот амулет был сделан тобой. Ты сам знаешь, я давно не захожу в лабораторию». «Утечка? Ну где? В ведомстве исключено. Я лично сдаю каждый амулет перевоплощения в королевское хранилище». «Я думаю, предателя надо искать во дворце!» Лорд Ханнар поморщился и потер виски. Голова раскалывалась. Гарон снял кольцо с пальца, и Изигер, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Лорд Цесир, осторожно, так, словно у него болела спина, занял место за своим столом. «Никогда больше не применяй при мне принуждение!» процедил он сквозь зубы. «Вас невозможно было остановить». Сын вернул отцу хмурый взгляд. Потом повернулся к подсобравшемуся лорду Ханнору. Минута слабости прошла, пограничник был серьезен как никогда. Я присутствовал при том, когда в доме Шаши открылся портал. У погибшего в руках был амулет перемещения. Мало того, я слышал, как Вари Дак, царек из оазиса на границе с Урицей, хвастался что у него сундуки забиты амулетами лорда Ханнера и что целая армия только ждет приказа, чтобы ринуться в бой. И Зигер был убит. Клянусь, никто и никогда не покупал у меня большую партию амулетов, не считая нашего короля. А эльфийский княжич? А он при чем тут? У нас с ним не те отношения. Разве он никогда не обращался к тебе за амулетами? Было но я изготавливал только под определенный маршрут. У него любовница на земле». «Любовник», — поправил Гарон. «а второй, местный, как раз и торгует твоими амулетами». «Лиливерс! Не может быть!» «Может. Когда на пограничном посту он пнул меня, я учуял запах мочи на его обуви». Увидев ошарашенный взгляд лорда Ханнера, Гарон пояснил, Я сам обоссал их, будучи псом. Отец спрятал улыбку. Нет, но ну в самом деле, в этот момент стоило посмотреть на Изигера, у которого резко менялись не только выражения лица, но и цвет, от мертвенно-бледного до пунцового. — Что? — горон наклонился к нему. — Плохо быть уродливой собачкой. Если бы не она, ты бы никогда не узнал, как и к кому попадают твои амулеты. Узнал бы. Гердих Цесир поднялся из-за стола, но что-либо предпринять было бы поздно, когда в столицу заявилась бы целая армия оборотней. «Я убью Лиливерса!» И Зигер сжал кулаки. «Прямо сейчас перенесусь к княжичу и убью!» «Не горячись!» Гарон подошел к столу, взял в руки бумагу с кучей королевских печатей. «Это заказ элькасара III. Третьего», на новую партию амулетов перемещения. Сделай их приметными, а мы проследим путь. Они не должны работать. Я могу. Выглядеть будут, как настоящие. И даже магией пахнуть не подкопаешься. Нет, пусть работают, — вступил в разговор Гердих Цесир. Но сделай так, чтобы открывшийся портал привел никуда иначе, как в казематы тайного ведомства. Посмотрим, какая добыча туда попадет. А если это будет невиновный? Разберемся. Во всяком случае отследим, как артефакты уходят из хранилища. Лорд Цисир открыл сейф, вытащил из него бутылку с чем-то желтым и протянул Изигеру. Две капли на амулет. Что это? Собачья моча. С серьезным видом произнес Цисир младший. Изигер поморщился и взял бутылку двумя пальцами. Горон шутит успокоил зятя Гердих. «Это концентрат на основе кремвеля. На руках воров останутся зеленые пятна, их видно не будет. Цвет и запах проявятся только по нашему желанию». Лорд Цесир потряс второй бутылкой с совершенно бесцветной жидкостью. «Зачем раньше времени пугать предателей?»